Глава 13 Вольф немного выпил, чтобы расслабиться и избавиться от неловкости и смущения. Он даже заговорил с леди Эллисон, женой барона Вензель Брихта марча Черноволосая, голубоглазая, величаво-красивая женщина была одета в парчевое облегающее платье с таким низким вырезом, что вполне могла бы удовлетвориться тем хмелящим воздействием, которое тот оказывал на мужчин. Но она, ко всему прочему, без конца роняла веер и не спеша поднимала его. В любое другое время Вольф с радостью пофлиртовал бы с ней, и при этом не возникло бы никаких проблем. Баронесса слышала о его победе над фунемом Лейксфалком, и ей даже польстило бы, что великий рыцарь фон Вольфрам проявил к ней интерес, но он мог думать лишь о Хрисииде, которая томилась где-то в стенах этого замка. Никто не говорил о ней ни слова, а он не решался расспрашивать. И все же ему так хотелось узнать о Хрисеиде, что несколько раз вопрос едва не срывался с его языка. Вскоре, и как раз вовремя, потому что если бы Роберт и дальше пропускал мимо ушей смелые намеки леди Эллисон, это могло бы оскорбить ее чувства, к нему на выручку пришел Кикаха. Он привел с собой барона Вензель Брихта, дав тем самым Вольфу достойный повод для ухода. Позже Кикаха признался, что с трудом оттащил мужа леди Эллисон от другой женщины, и то лишь после того, как сказал, что его зовет жена. Кикаха и Вольф ушли, и отупевшему от пива барону предстояло объяснить супруге, что именно ему от нее понадобилось. А так как ни он, ни леди Эллисон этого не знали, у них начался интересный, хотя и немного путанный разговор. Роберт жестом предложил Фунему Лейксфалку присоединиться к ним. Все трое пьяной походкой побрели на поиски уборной. Но едва друзья удалились из поля зрения пирующих в зале людей, они позабыли о своих мелких нуждах и, пробежав по коридору, без помех одолели четыре лестничных пролета. Появление на пиру в доспехах или с мечом считалось оскорблением, поэтому из оружия у них были только кинжалы. Однако перед ужином Вольф успел отвязать от шторы в своих покоях длинный шнур, который предусмотрительно обмотал под рубахой вокруг талии. «Я подслушал разговор Абиру с его помощником Рамнишем», – сказал иджский рыцарь. «Они говорили на торговом языке хвайжум, с которым я немного знаком после путешествия в джунглях по реке Газерит». Абиру спросил Рамниша, выяснил ли тот, где фон Элгерс держит Хрисеиду. Рамниш ответил, что потратил немало золота и времени, расспрашивая слуг и часовых, но ему удалось узнать лишь то, что она находится в восточном крыле замка. Гворлы, кстати, сидят в подземной тюрьме. «Но почему фон Элгерс забрал Хрисеиду у Абиру?» – спросил Вольф. «Разве она считается собственностью торговца?» «Возможно, у барона появились на нее свои виды», — сказал Кикаха. «Если она такая необыкновенная и прекрасная, как ты говоришь, мы должны ее найти». «Не напрягайся, мы ее найдем». «Ого! В конце коридора часовой!» Пошли к нему и притворяйся пьяным. Часовой поднял копье, когда гости, покачиваясь, приблизились к нему. Вежливо, но непреклонно он сообщил, что они должны повернуть обратно, так как барон под страхом смерти запретил пропускать сюда посторонних. «Вот так и надо», – ответил Роберт, едва ворочая языком. Он начал было поворачиваться, но внезапно прыгнул к часовому и выхватил у него копье. Прежде чем испуганный караульный успел раскрыть рот, его придавили к двери и древком копья пережали ему горло. Роберт надавил на древко, глаза часового выпучились, лицо побагровело, затем начало синеть. Минуту спустя он рухнул замертво. Идыш поволок тело по коридору и втащил в боковую комнату. Возвратившись, он сказал, что спрятал труп за большим сундуком. «Очень жаль», – беззаботно отозвался Кикаха, – «он мог оказаться неплохим парнем, но если придется прорываться с боем, у нас на пути одним человеком будет меньше». У мертвого часового ключей от двери не оказалось. «Вероятно, фон Элгерс – единственный, у кого они есть, и мы хлопот не оберемся, если попробуем у него их взять», – сказал Кикаха. «Ладно, пошли в обход». Он повел их обратно в коридор, а затем в другую комнату. Друзья вылезли в высокое стрельчатое окно. За карнизом находилось несколько выступов и камней, вырезанных в форме драконьих голов, демонов и кабанов. Размещение украшений совершенно не гарантировало легкий подъем, но храбрый и отчаянный человек мог взобраться по ним почти до самой крыши. В 50 футах под ними, в свете факелов, на подъемном мосту тускло поблескивала вода, заполнявшая ров. К счастью, луну закрывали густые темные облака, и охрана внизу не замечала людей, карабкавшихся по стене. Кикаха взглянул на Вольфа, который цеплялся за каменную горгулью, стоя одной ногой на голове змеи. Эй, Боб, я забыл тебе сказать, что барон держит ворву водяных драконов. Они не очень крупные, всего около двадцати футов длиной, и у них вообще нет ног, но они обычно недокормленные. Иногда нахожу твой юмор пошлым, сердито отозвался Роберт. Двигай дальше. Кикаха тихо рассмеялся и продолжал подниматься. Вольф взглянул вниз, удостоверился, что с Фунемом все в порядке и полез следом за Кикахой. Но тот остановился и сообщил «Здесь окно, но оно зарешоченное. Мне кажется, внутри никого нет и там темно». Кикаха снова полез по стене. Вольф остановился и взглянул в окно. Тьма внутри комнаты напоминала черноту в зрачке рыбьего глаза. Он просунул руку через прутья и пошарил. Пальцы нащупали подсвечник. Осторожно вынув из него свечу, он вытащил ее за решетку. Уцепившись рукой за стальной пруд, Роберт повис на стене и попытался достать из маленькой сумки на поясе запасной коробок спичек. «Что ты там застрял?» – прошептал сверху Кикаха. Роберт объяснил, в чем дело. «Я дважды назвал имя хрисииды, проворчал Кикаха. «Там никого нет! Не теряй напрасно времени!» Мне хочется убедиться в этом самому. Ты слишком дотошный парень, и все твое внимание расходится по мелочам. Если срубить дерево, надо откалывать щепу побольше. Лезем дальше». Роберт не ответил и чиркнул спичкой. Она вспыхнула и чуть не погасла на ветру, но он быстро сунул ее в окно. Язычок пламени осветил пустую спальню. «Теперь доволен?» – донесся тихий голос Кикахи он успел забраться довольно высоко. «У нас осталась последняя надежда. Возможно, она в сторожевой башне, но если и там никого нет, тогда я просто не знаю, как...» О -о -о -о! Потом Вольф благодарил судьбу за то, что не хотел расстаться с надеждой увидеть в этой комнате Хрисииду. Он дал спичке догореть и выпустил ее лишь тогда, когда начала жечь пальцы. И тут, сразу после приглушенного восклицания Кикахи, На него обрушилось его тело. Удар показался таким сильным, что он едва не вывихнул руку. Роберт охнул и повис на одной руке. Несколько секунд Кикаха, вздрагивая, цеплялся за него. Затем глубоко вздохнул и снова стал подниматься. Ни тот, ни другой не сказали ни слова, но оба знали, если бы не упрямство Вольфа, им бы пришел конец. Кикаха свалил бы Роберта с каменной химеры. Возможно, упал бы и фунем Лейксфалк, так как в этот момент находился как раз под Вольфом. Большая сторожевая башня, высотой примерно в треть стены, поднималась вверх, поблескивая светом крестообразного окна. Ряды украшений заканчивались неподалеку от ее основания. Внизу раздался громкий шум. Ему вторили голоса, доносившиеся из замка. Вольф остановился и взглянул на подъемный мост. Неужели их заметили? На мосту и прилегавшей территории столпились множество ратников и гостей. Многие держали факелы, но никто не смотрел на взбиравшихся по стене людей. Все искали кого-то в кустах и среди деревьев. Роберт подумал, что их отсутствие обнаружили и нашли тело часового. Теперь им придется выбираться с боем. Но сначала они должны найти и освободить Хрисеиду. У них еще будет время подумать о драке. Сверху его окликнул Кикаха. «Боб, быстрее сюда!» Его голос был взволнован, и Вольф решил, что его друг нашел Хрисииду. Роберт полез наверх гораздо быстрее, чем позволял здравый смысл. Пришлось подниматься по боку выступающей части башни, так как нижняя сторона поднималась под углом вперед. Кикаха отполз от края крыши и растянулся на плоской вершине башни. «Чтобы заглянуть в окно, тебе придется повиснуть вверх ногами, Боб. Хрисида там, одна, но бойница слишком узкая, в нее не пролезть». Вольф перегнулся через край бордюра башни и Кикаха схватил его за ноги. Роберт все ниже и ниже свешивался с крыши, прижимаясь к стене. Если бы его не держали, он давно свалился бы в ров. Сквозь узкое окно Вольф увидел лицо Хрисииды все такое же прекрасное, хотя и перевернутое вверх ногами. Она улыбалась, но по щекам ее катились слезы. Потом он не мог вспомнить, о чем они говорили друг с другом, так как лихорадочная экзальтация сменялась холодом отчаяния и безнадежности, вслед за которым вспыхивал жар любви. Он мог бы говорить вечно. Роберт протянул руку и коснулся ладони девушки. Она тщетно тянулась к нему сквозь отверстие в толстой каменной стене. «Не унывай, Хрисиида!» – прошептал он. «И знай, мы здесь! Мы никуда не уйдем без тебя, я клянусь!» «Спроси ее, где Рок!» – велел Хикаха. Услышав его голос, Хрисиида ответила. «Я не знаю, но думаю, что его забрал фон Элгерс». «А он к тебе не приставал?» – свирепо спросил Вольф. «Пока нет, но, кажется, ему не терпится затащить меня в постель», – ответила она. Он медлит только потому, что не хочет сбавить цену, которую собирается получить за меня. Барон сказал, что никогда прежде не видел такой женщины, как я. Роберт выругался, а потом засмеялся. Ну какая другая женщина могла быть настолько откровенной? Впрочем, в мире сада самовосхищение считалось общепринятой нормой поведения. «Хватит болтать ерунду!» – зашипел Кикаха. «Для этого будет время, когда мы ее оттуда вытащим!» Хрисида отвечала на вопросы Вольфа по возможности сжата и точно. Ей удалось описать путь в свою комнату, но она не знала, сколько человек стояли за ее дверью и в коридорах. «Мне известно то, о чем барон даже не догадывается», сказала Хрисида. «Он думает, что Абиру везет меня к фон Кранзелькрахту, но это не так. Абиру хочет подняться над Дузвил Нававу, к атлантам. Он собирается продать меня самому Радаманту, «Аберу никому тебя не продаст, потому что я его убью», — ответил Вольф. «Я должен уйти, Хрисиида, но мы вернемся, и очень скоро. Я приду другим путем. Жди и знай, я люблю тебя!» Хрисиида заплакала. «Тысячу лет никто из мужчин не говорил мне этих слов. О, Роберт Вольф, я тоже люблю тебя, но мне страшно. Я...» «Ничего не бойся», — произнес он. «В этом нет нужды, пока я жив». «А умирать я не собираюсь». Он накликнул Кикаху, и тот втащил его на крышу башни. Роберт встал и чуть не упал. От прилива крови у него закружилась голова. «Идыш уже спустился», — сказал Кикаха. «Я велел ему узнать, можем ли мы вернуться тем путем, каким пришли. Он должен выяснить, отчего в замке такой переполох». «Думаешь, из-за нас?» «По-моему, нет. Тогда охрана поспешила бы к Хрисииде. Они у нее даже не появились. Спуск оказался более медленным и трудным, чем подъем. Но Роберт и Кикаха спустились без происшествий. Фунем Лейксфалк поджидал их у окна, через которое они выбрались на стену. «Они нашли убитого часового», — сказал он, — «но нас не заподозрили. Из подземной тюрьмы бежали гворлы. Они перебили множество ратников и забрали их оружие. Некоторым удалось с боем вырваться из замка». Друзья выбежали из комнаты и быстро смешались с людьми, которые разыскивали Гворлов. Им не удалось подняться по лестнице в башню, где сидела взаперти Хрисеида. Фон Элгерс лично распорядился, чтобы охрану там увеличили в несколько раз. Пару часов они бродили по замку, знакомясь с расположением комнат. Друзья заметили, что хотя потрясение от побега Гворлов несколько отрезвило тевтонов, те по-прежнему едва стояли на ногах. Вольф предложил вернуться в их покои и обсудить план возможных действий. Возможно, им удастся придумать что-нибудь действительно стоящее. Их комната находилась на пятом этаже. Окно располагалось ниже и наискось от бойницы сторожевой башни, где томилась Хрисеида. По пути им встретилось много мужчин и женщин, от которых разило пивом и вином. Гости шатались с стороны в сторону, без удержу болтая и ничего не делали. В комнату трех рыцарей никто не входил, и ее никто не осматривал, потому что ключи были только у них и у главного привратника, а тому сейчас и без них забот хватало. Но разве гворлы могли бы пройти через запертую дверь? И все же, как только Роберт вошел в комнату, он понял, что они как-то пробрались сюда. В ноздри ударило затхлой вонью сгнивших фруктов. Он втолкнул спутника внутрь, быстро прикрыл дверь и обернулся, сжимая в руках кинжал. Кикаха тоже выхватил клинок и начал быстро осматривать комнату. Его ноздри тревожно дрожали. Лишь Фунем Лейксфалк ничего не понимал, хотя и он почувствовал гадкий неприятный запах. Вольф шепотом объяснил причину их беспокойства. Идж подскочил к стене, где они оставили свои мечи, и с удивлением застыл на месте. Подставки оказались пустыми. Ни слова не говоря, Роберт медленно пошел в другую комнату. Кикаха последовал за ним, освещая дорогу факелом. Пламя затрепетало, по полу поползли горбатые тени. Вольф вздрогнул. Показалось, что это гворлы. Факел осветил комнату. Тени растворились и превратились в безобидные контуры предметов. «Они здесь», – тихо произнес Роберт. Они только что ушли, но куда они могли деться? Кикаха показал рукой на высокие шторы, закрывавшие окно. Вольф бросился к ним и несколько раз проткнул кинжалом пурпурную ткань, но лезвие встречало только пустоту и каменную стену. Кикаха отдернул шторы, за ними никого не оказалось. «Они забрались через окно», — сказал Идыш. «Но зачем?» В этот момент Роберт взглянул на потолок и выругался. Он отступил назад, чтобы предупредить друзей, но они уже смотрели наверх. Там, зацепившись ногами за массивный железный карниз для штор, висели вниз головой два гворла. Они держали длинные окровавленные мечи. Один из них сжимал в руке серебряный рог. Увидев, что их заметили, обе твари разогнули колени, ловко перекувырнулись в воздухе и мягко приземлились на ноги. Тот, что справа, пяткой Вольфа. Тот прокатился по полу и вскочил, приняв боевую стойку. Тикаха сделал выпад ножом, промахнулся и Гворл почти в упор метнул нож в его руку. Другая тварь бросила нож в фунема Лейксфалка. Лезвие попало Идшу в грудь. Рыцарь отлетел назад и согнулся, но через несколько секунд выпрямился. Сквозь прорванную рубашку блеснула сталь легкой кольчуги. В этот момент Гворл с Рогом полез в окно. Друзья кинулись за ним, но не успели они сделать и двух шагов, как первый Гворл набросился на них. Он снова сбил Роберта с ног, на этот раз кулаком, как вихрь он налетел на кикаху и, молотя кулаками, отогнал его назад. Идр с ножом в руке прыгнул на Гворла, целясь ему в живот, но тварь перехватила его руку и выкрутила запястье. Нож выпал. Рыцарь застонал от боли. Лежа на полу, Хикаха поднял голову и врезал пяткой по голени Гворла. Тот упал, но перед тем, как коснуться пола, оказался в объятиях Роберта. Они завертелись в странном танце, сжимая друг друга руками. Каждый пытался опрокинуть противника на спину или сбить с ног. Вольфу удалось перебросить тварь через бедро. Оба ударились о стену, но Гворлу досталось сильнее. Он со всего маху ахнулся затылком о каменную плиту. Это на долю секунды оглушило его. Роберт успел прижать к себе вонючее бугристое существо. Он изо всех сил сжал Гворла, стараясь сломать ему позвоночник. Но тот оказался слишком мускулистым и крепким для подобного приема. В этот миг на него набросились ножами двое других людей. Они несколько раз вонзили в него клинки и продолжали искать уязвимое место в этой жесткой, уплотненной хрящами шкуре, но Вольф остановил их. Роберт выпустил Гворла, и тот, истекая кровью, упал на пол со стекленевшим взглядом. Вольф переступил через него, выглянул в окно, высматривая убежавшего с рогом Гворла. По подъемному мосту проскакал отряд всадников, который направлялся в сторону города. Свет факела в руках воинов отразился от кладки черной поверхности воды. Отблески осветили стену, но по ней никто не спускался. Вольф повернулся к поверженному гворлу. «Этого зовут Диски Бибол, а второго называли Смилом», — сказал Кикаха. «Смил, скорее всего, утонул», — произнес Роберт. «Даже если бы он мог плавать, его все равно бы сцапали водяные драконы. А плавать он не умел». Вольф подумал об инструменте, который сейчас лежал в Иле на дне рва. Мне кажется, никто не видел, как Смил упал. И значит, какое-то время рог будет в относительно безопасном месте. В этот момент Гворл заговорил. Он говорил по-немецки, но многие звуки произносил неправильно. Слова будто со скрежетом вылетали из его горла. «Вы умрете, люди! Властитель победит! Арвур!» «Властитель! Его не может победить такая мразь, как вы! Но перед смертью вы испытаете на себе самую, самую!» Он закашлялся, разбрызгивая кровь, и кашлял, пока не испустил дух. «Нам лучше избавиться от тела», — сказал Роберт. «Мы вряд ли потом кому-нибудь объясним, что он у нас делал. А фон Элгер сможет связать пропажу рога с появлением Гворла в нашей комнате». Выглянув в окно, он убедился, что поисковый отряд умчался по утоптанной дороге, ведущей в город. И, по крайней мере, в этот миг на мосту никого не было. Он поднял тяжелый труп и выбросил его из окна. Перевязав рану Кикахи, Вольф и Идш уничтожили все следы борьбы. После того, как они закончили уборку, Фунем Лейкс Фалк потребовал объяснений. Его лицо побледнело и стало мрачным. «Я видел рок властителя и настаиваю, чтобы вы рассказали мне, как он попал сюда и какова ваша роль в этом... в этом... богохульстве!» «Теперь самое время открыть ему правду», — произнес Кикаха. «Рассказывай ты, Боб. На сей раз мне что-то не хочется трепаться языком». Вольф встревожился, увидев побледневшее лицо Кикахи и кровь, проступившую через толстую повязку тем не менее он как можно быстрее ввел Идша в курс дела. Рыцарь внимательно выслушал его, не раз прерывая рассказ вопросами и выкрикивая проклятия, когда Вольф описывал что-нибудь особенно удивительное. «Клянусь Богом!» – вымолвил он наконец. «Эта история о другом мире заставила бы меня назвать вас лжецом, если бы раввины не рассказали мне о предках и древних тевтонах, которые пришли именно оттуда». Книга второго исхода повествует о тех же событиях и говорит о том, что властитель явился к нам из другой вселенной. До сих пор я считал эти легенды грезами, безусловно, святых, но немного безумных людей. Конечно, мне и не снилось, что я когда-нибудь скажу об этом вслух. Меня бы тут же забросали камнями за подобную ересь. Впрочем, я до конца и не верил этим рассказам». Всем известно, что властитель карает тех, кто не верит в него, и в этом я не сомневаюсь. Вы поставили меня в весьма затруднительное положение. Я знаю вас как самых доблестных рыцарей, которых мне когда-либо выпадало счастье встречать, и такие люди не могут лгать. За это я готов поручиться жизнью. Ваша повесть звенит истиной, как доспехи великого драконоборца Фунзильбербергла, и все же... Я смущен! Он покачал головой. Пытаться пробраться в цитадель самого властителя, чтобы нанести удар владыхи мира, это пугает меня. Первый раз в жизни я, Лейпфунем Лейксфалк, признаю, что мне страшно. Вы дали нам клятву, сказал Вольф. Теперь мы освобождаем вас от нее, но просим, чтобы ваши поступки соответствовали данному обещанию. «Мы просим вас никому не рассказывать, ни о нас самих, ни о цели наших странствий!» Идуш рассердился. «Но я не говорил, что собираюсь бросить вас. Я этого не сделаю, по крайней мере, пока. Кое-что заставляет меня верить в правдивость произнесенных слов. Властитель всемогущ, но его святой Рог успел побывать и в ваших руках, и в лапах гворлов. И властитель ничего не сделал». «Может быть!» Вольф заявил, что у него нет времени ждать, когда рыцарь примет решение. Рок надо найти немедленно, пока есть такая возможность. А потом, при первом удобном случае, они должны освободить Хрисеиду. Друзья прошлись по комнатам других гостей, которые все еще предавались веселью. Там они взяли три меча взамен своего оружия, выброшенного горлами в ров. Через несколько минут они выбрались из замка, сказав охране, что они отправляются в лес на поиски сбежавших преступников. К тому времени большая часть тевтонов вернулась в замок. Трое воинов дождались момента, когда рыскавшие поле-суратники решили, что гворлов поблизости нет, и как только последние солдаты проехали через мост, Вольф и его друзья погасили факелы. На мосту у ворот замка виднелась пара часовых. Но до них было не меньше ста ярдов, и вряд ли они могли заметить в тени деревьев три крадущиеся фигуры. Кроме того, охранники увлеченно обсуждали события этой ночи и настороженно вглядывались во мрак густого леса. Они совсем недавно заступили на пост, так как во время бегства через мост прежних часовых перебили гворлы. — Рог должен находиться как раз под нашим окном, — прошептал Роберт. — Вот только... «Водяные драконы!» — добавил Кикаха. «Они уволокли тела Смила и Дискибебола в свои норы, но поблизости могут находиться другие чудовища. Я бы нырнул, но кровь из моей раны тут же привлечет их внимание. Я просто рассуждаю вслух!» — проворчал Вольф и начал стягивать с себя одежду. «Интересно, ров глубокий?» «Нырнешь, узнаешь?» — подбодрил его Кикаха. Вольф вдруг увидел, как свет далеких факелов на мосту отразился красными точками от чего-то темного в кустах. «Словно глаза животных», — подумал он. И в следующий миг троих друзей накрыла липкая и вяжущая сеть. Какой-то материал закрыл глаза, и Роберт ослеп. Он боролся яростно, но молча. Кто бы на них ни напал, Вольф не хотел поднимать на ноги обитателей замка. И чем бы ни кончилась стычка, она не имела к Тифтонам никакого отношения. Это он знал наверняка: Чем сильнее Роберт сопротивлялся, тем туже стягивала его паутина. В конце концов, задыхаясь, он оказался совершенно беспомощным. И тогда низкий скрипучий голос произнес какую-то команду: нож рассек паутину, освобождая его лицо В тусклом свете далеких факелов. Вольф увидел две высокие фигуры, обмотанные липким материалом, вокруг которых толпилась дюжина сгорбленных силуэтов. Зловоние сгнивших плодов казалось просто невыносимым. «Я Гагрил, Сдрих Аг Абкунг. Вы же Роберт Вольф, наш заклятый враг Кикаха и третий, которого я знать не желаю». «Барон Фунем Лейксфалк», — представился идский рыцарь, «Освободи меня, и ты тут же узнаешь, достоин ли я знакомства с тобой, вонючая свинья!» «Молчать!» «Нам известно, что вам удалось расправиться с двумя моими лучшими убийцами, с Милым и Дискибиболом. Хотя какой смысл говорить о их свирепости, если они потерпели поражение от таких, как вы?» «Скрываясь в чаще, мы видели, как вы выбросили Дискибиболы из окна». «И мы видели, как Смил сорвался с Рогом в ров!» Гагрил помолчал. «Ты, Вольф, отправишься в эти воды за Рогом и принесешь его нам. Если ты добудешь его, то, клянусь честью властителя, я освобожу всех троих!» Властитель приказал привести к нему Кикаху, но Рог ему нужнее. К тому же он приказал не убивать его, даже если он попытается бежать». «И мы повинуемся властителю, потому что он – величайший убийца во Вселенной!» «А если я откажусь?» – спросил Вольф. «Ров кишит драконами, и меня там поджидает почти верная смерть?» «Если откажешься, погибнешь наверняка!» Роберт задумался. Ему пришлось признать, что к Ворлам не откажешь в логике». Они ничего не знали о доблести Идша и его отношении к делу, поэтому не могли позволить ему отправиться за Рогом. Он мог и не вернуться. Ценность Кикахи уступала лишь Рогу. Кроме того, его ранили, и кровь могла привлечь водяных драконов. А Вольф, если ему дорог его друг Кикаха, обязательно вернется. Гворлы, конечно, не могли быть уверены в искренности их дружбы, но считали риск вполне оправданным. Одно Роберт знал наверняка – ни один Гворл не рискнет сунуться в такую глубину, если для этого можно найти кого-то другого. «Хорошо», – произнес Роберт, – «развяжи меня, и я пойду за рогом. Но дайте мне хотя бы нож для защиты от драконов». «Нет», – ответил Гагрил. Вольф пожал плечами. После того, как его освободили от сети паутины, он разделся, оставив на себе только рубашку. Она прикрывала обмотанный вокруг талии шнур. «Не делай этого, Боб!» – закричал Кикаха. «Гворлам можно доверять не больше, чем их хозяину. Они отберут у тебя рог, а потом сделают с нами все, что захотят. Я не буду смеяться над тобой, заставив работать на себя». «У меня нет выбора», – ответил Роберт. «Если я найду рог, то вернусь. Если мне не удастся вернуться, ты будешь знать, что я погиб». «Ты погибнешь в любом случае!» – возразил Кикаха. Раздался глухой удар, Кикаха выругался слабым голосом. «Если ты скажешь еще что-нибудь, Кикаха!» – пригрозил Гагрил. «Я отрежу тебе язык! Властитель этого не запрещал!»